Брат был не на шутку встревожен. «Опять?» — спросил он. «Да», — кивнул Рихард. «Опять». «Великий магистр?» «Он самый». Рихард медленно встал, подошел к кострищу, уселся рядом с братом. «Мертвый великий магистр. Его светлейшее высочество Сир Йоган Радбор». 17й лорд-архитектор заставных башен, старший целитель, главнокомандующий силами Святого Ордена Паладинов. Не поминай Орден в суе, брат. Я устал, Вольф. Не дави на меня. Но Ордена больше нет. Вольфганг немного помолчал, собираясь с мыслями. Потом сказал глухо. Больше себе, чем собеседнику. Возможно, все беды из-за того, что мы нарушаем свои обеты. Рихард резко поднялся. Возможно, все беды из-за того, что мы цепляемся за обеты, хотя мир вокруг существует уже по совсем иным законам. Или ты забыл, братец? Месяц назад ты ведь тоже стоял в том зале вместе со мной. Ты видел там тоже что и я. Убитого Радбора, огромные стаи птиц снаружи. «Ты видел Ворону!» «Верно, но не оставил прежние идеалы. Я почитаю скипетр и кадила, верю в праведность наших соратников и учителей. Я действительно последовал за тобой в покое великого магистра в тот вечер и действительно столкнулся с вещами, способными поколебать любые убеждения, разбить в прах любые доводы. Но эти ужасы лишь укрепили меня, как ледяная вода усиливает раскаленный клинок». «Потому я сплю спокойно, а ты мучаешься от видений!» «А тебе не приходило в голову, что таким образом мне пытаются что-то сказать?» Язвительно спросил Рихан. «Мы ведь с тобой никогда не были особенно подвержены ночным кошмарам, братец, не правда ли?» «А теперь я каждую ночь вижу одно и то же, раз за разом слышу это странное слово!» Такое чувство, будто до меня пытаются достучаться, сообщить нечто важное, нечто такое, что мы не сумели понять сразу, там, в покоях Радбора. Какая-то мистическая чушь. Ты просто испытал сильное потрясение, и потому... Мистическая чушь? Рихард вдруг улыбнулся. А птицы, на наших глазах утащившие тело великого магистра через разбитое окно. Не мистическая чушь? Вольфганг пожал плечами. «Так или иначе, это вовсе не означает, что твои сны – вещи». «Это означает, что Вселенная свернула на другую тропу. И на этой тропе уже недостаточно Скипедра и кадила, чтобы оградить нас от ужасов бездны. Наоборот, прежние символы утратили силу, перестали иметь значение. Тысячи наших соратников...» обладавший не менее истовой верой в орден и его дело, месяц назад по неизвестной причине превратились в стаю обезумевших зверей. Наш магистр, лорд-архитектор, человек, которому мы безоговорочно повиновались, речам которого внимали с истинным благоговением, погиб, и его унесли птицы. «Птицы!» Ты сохраняешь верность идеалам и традициям, но отказываешься посмотреть правде в глаза. Вспомни клятву паладинов. Мы же приносили ее вместе. Не надо, брат. Попросил Вольфганг почти жалобно. Не. Клянусь хранить и преумножать. Ритмично произносил Рихард чеканные строки старой орденской клятвы. Слова его гулким эхом отдавались под сводами ночного леса. Клянусь созидать и исцелять Ради торжества света над тьмой. А если нарушу я свои обеты, Если, предав истину, ступлю на путь лжи, Пусть душа моя вергнута будет в предвечный мрак, Пусть когтями разорвут ее совы и вороны, Обитатели беспросветных чащ. Помнишь? Совы и вороны Вольф, Они пришли за ним, и мы оба знаем это. Но ведь магистр... А что нам известно о магистре или его делах? Человек слаб, но чем выше он стоит, тем слабее становится. Пророчество исполнилось. Появление птиц свидетельствует лучше любых документов о том, по какому пути он двигался. Никто и никогда раньше не слышал о подобном. Часто ли птицы уносят людей? А тут фигура речи, просто пустая красивая фраза, вдруг воплощается в жизнь. Мы стояли там и все видели. Да я до сих пор понятия не имею, что мы видели. Врешь. Причем не мне, а себе врешь.